став на колени и старательно пригибая голову, я положил руку с пистолетом на багажник автомобиля и несколько раз, не видя в кого стреляю, нажал на спусковой крючок. Со стороны, где находилась компания свастики, послышались какие-то крики и матерный ругань, по тону которой я понял, что мои пули кого-то все же задели. Приподняв голову, я увидел всего в десяти метрах от себя креста с пистолетом в руке. Тут уж не надо было целиться. Я чуть приподнял руку с пистолетом и дважды нажал на курок.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 Он даже не мог кричать, только время от времени вздрагивал всем телом и хрипел, как астматик. Опустив руку с пистолетом, я не спеша двинулся в сторону Гаммигина и странной парочки из серого Даймлера Бенца. «Эй, дяденька!» Из кустов справа от меня выглянула взъерошенная голова мальчишки, который должен был просто присматривать за машиной Гаммигина, а получилось, что спас мне жизнь. На лице паренька сияла счастливая улыбка.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 Чекист глянул на меня как на идиота и, ничего не ответив, направился в ту сторону, где возле холмобиля сидел на корточках детектив Гаммигин. «Интересно, а скорую помощь кто-нибудь догадался вызвать?» спросил я, следуя за ним и на ходу убирая Иерихон в кобуру. тот уж скорее нужна не скорая помощь, а труповоз», заметил второй чекист, одновременно с нами подошедший к холмобилю. Гаммигин сидел на корточках рядом с лежавшим на спине щепой. Глаза дед-программиста были широко раскрыты, и смотрели куда-то в тёмное ночное небо, на котором не было видно ни единой звезды. На губах его пузырилась кровавая пена. «Тут уже ничем не поможешь», — взглянув на меня, сказал Гамегин. Пуля пробила ему горло и раздробила шейный позвонок. «Кто это?» — взглядом указав на щепу, спросил чекист, объяснявшийся недавно с милиционерами. «Чёрт тебя знает», — быстро ответил я. «Какой-то пьянчуга. Вышел вместе с нами из кафе и угодил под шальную пулю». «Да?»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 Чекисты пребывали в растерянности, и я, нет, не я, а мы с Гаммигином должны были этим воспользоваться. Похоже было, что детектив Гаммигин также понимал, что затягивать процесс общения с агентами НКГБ до бесконечности не стоит. не спеша поднявшись на ноги, черт, как будто даже с ленцой, огляделся по сторонам, после чего открыл дверцу своего автомобиля. «Благодарю вас за помощь, господа». Учтиво, но с достоинством обратился он к чекистам. «Но сейчас нам пора ехать».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 «Я бы сделал это с уверенностью, если бы успел показать фотографию Соколовского щепе, и он опознал бы на ней своего заказчика», — возразил я. «У тебя была возможность сделать это», — заметил Гаммигин. неподходяще коротко ответил я. «Значит, теперь нам остается только найти самого Соколовского». Пока мы разговаривали, Хелмобиль выкатил со двора, спустился вниз по солянке до станции метро «Китай-город» и выехал на набережную, уверенно влившись в плотный поток машин, двигающийся в сторону Лужников.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 «Нужно проверить, что записано на мини-дисках», — сказал Гамегин. «А, собственно, куда мы сейчас направляемся?» — спросил я у него. «К вратам ада», — ответил Чорт. «Я живу неподалеку. Если закинешь меня по пути домой, буду признателен». «Мы едем в ад», — заявил Гамегин таким тоном, словно мы с ним это уже не раз обговаривали. «Зачем?» — удивился я. «Там нас не достанут агенты НКГБ», — ответил Гамегин. «Да у меня даже визы нет», — попытался возразить я. «Я работаю в службе специальных расследований сатаны», сказал Гаммигин. «И это дает мне некоторые преимущества перед обычными гражданами. Я могу оформить тебе визу в ад за пару часов, а ты пока посидишь в вип-зале паспортного контроля». Я ненадолго задумался. В предложении Гаммигина, несомненно, имелся определенный резон. Но как долго я смогу оставаться в аду? В конце концов, мне придется вернуться в Москву. И тогда уж все, кому я что-то был должен, примутся за меня с особым усердием.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 Мне не пришлось прилагать особых усилий. Кусочек пластика легко выскочил из гнезда, в который был вставлен. В гнезде размещался крошечный микрочип. Радиомаяк периодического действия сообщил, глянув через мою руку, Гамегин. «Сволочи!» — почти беззвучно, одними губами произнес я. «Ты это о ком?» — удивленно спросил Гамегин. На этот вопрос я ответить не мог. Я и сам не знал, кого имел в виду. Я понимал только одно — меня предали. И это было самым мерзким из всего, что случилось со мной за последние два дня. «Давай взглянем на это с позитивной точки зрения», — предложил Гаммигин. «Теперь нам известно, каким образом за нами велась слежка». Я опустил оконное стекло и кинул сломанные очки на проезжую часть под колесом чащихся следом за нами автомобилей. «Вот что», — сказал я черту, — «сворачивай-ка в сторону университета». «Что ты задумал?» — быстро глянул на меня Гаммигин. «Мы едем не в ад, а ко мне домой» объявил я свое окончательное решение. Даже не попытавшись мне возразить, Гаммигин просто свернул на перекрестке направо и повел машину в указанном направлении. «У тебя есть какой-то план?» — спросил черт. «Нет», — покачал головой я. «Просто хочу спокойно все обдумать». «Ты живешь один?» — спросил Гаммигин спустя какое-то время. «Практически да», — ответил я. «Для меня место найдется?» Я удивленно посмотрел на своего спутника. «Я думаю, что тебе не стоит оставаться этой ночью одному», ответил на мой невысказанный вслух вопрос «Чёрт». «Всякое может случиться». «Другой бы на моём месте, возможно, и стал бы отказываться», улыбнулся я. «Но я скажу. Добро пожаловать, детектив Гаммигин. Если вам нужны неприятности, то можете не сомневаться. Вы их уже нашли».